уж точно не мой!» — вступил Джеймс. «И я не собираюсь просить за это прощение». «Но ты всегда был чудесным отцом». «Супер!» — прощебетала Дебора. «А Джессика — чудесной мамочкой». Ее настоящая мать вскинула свои массивные брови. «Что-то не могу вспомнить, чтобы ты хоть раз дала Молле проявить себя», — заметил Фредерик. «Но в Англии так холодно!» — простонала Дебора. Джеймс в своем ярком, слишком ярком костюме, статный, хорошо сохранившийся джентльмен, приодевшийся для южного лета, позволил себе иронически фыркнуть с высоты возраста на бестактность молодых и взглядом извинился за Дебору перед бывшей женой и ее новым мужем. «Как бы там ни было», — подчеркнул он, «это...» — Не мой стиль. Ты ошибаешься, Гарриет. Верно противоположное. Людям промыли мозги, чтобы они верили, что семья — это лучшее в жизни. Но это уже в прошлом. — Но если вам все это не нравится, тогда почему вы здесь? — спросила Гарриет. Слишком воинственно для мирной утренней сцены. И тут же залилась краской и воскликнула. — Нет, я не хотела. Конечно, не хотела, сказала Дороти. Ты переутомилась. Мы здесь, потому что здесь здорово, сказала двоюродная сестра Дэвида, школьница. У нее были несчастные или, по крайней мере, трудные отношения в семье, и она пристрастилась все каникулы проводить у Ловотов, а родители были довольны тем, что их дочь повидает настоящую семейную жизнь. Звали ее. Бриджит. Дэвид и Гарриет обменивались долгими, ободряющими, веселыми взглядами, как было у них в обычае, и не услышали девочку, которая теперь бросала на них горькие взоры. — Эй, вы, двое! — сказал Уильям. — А ну скажите, Бриджит, что не гоните ее! — Что? А в чем дело? — завелась Гарриет. — Уильям сказал. — «Бриджит, надо услышать, что она у вас желанный гость. Да, в общем, и всем нам нужно. Время от времени», — добавил он своим игривым тоном и, не удержавшись, посмотрел на жену. «Ну, ясно. Ты желанный гость, Бриджит», — сказал Дэвид и значительно посмотрел на Гарриет, которая тут же сказала. «Но, разумеется...» Она имела в виду, что это понятно и без слов. И за этим лежал вес тысячи супружеских разговоров, который заставил Бриджит посмотреть на Дэвида, потом на Гарриет, потом опять на Дэвида, а потом оглядеть всех, кто был за столом, и сказать, «Когда я выйду замуж, я буду жить так же, как Гарриет и Дэвид, иметь большой дом и кучу ребятишек, и все вы будете там желанными гостями. Ей было пятнадцать. Простая, темноволосая, пухлая девчушка, которая, как все понимали, скоро расцветет и будет красавицей. Ей это говорили. — Естественно, — невозмутимо сказала Дороти. — У тебя сейчас-то, по сути, никакого дома нет, вот ты и ценишь его. Что-то не сходится в этой логике. — сказала Молли. Девочка растерянно кинула взглядом стол. — Мама хочет сказать, что ценить можно только то, что ты сам испытал, — сказал Дэвид. — Но я живое свидетельство того, что все не так.